Женщины русских селений Стол был накрыт с роскошью бедняков Вся еда, приготовленная без соприкосновения с руками человека Была куплена в Зейбарс в дорогой кулинарии на 81-й Приволочена верой на своем горбу через весь Нью-Йорк в Квинс И разложена наспех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 И еще одна стояла в шкафчике, и обе гости принесли по бутылке. Марго — голландский шерри, а Эмма — москвичка командировочная, поддельный Наполеон, приобретенный в гастрономе на Смоленской, для особо торжественного случая. Он и представился этот случай. Выпала эта безумная командировка, о которой она и мечтать не мечтала. теперь Марго с Эммой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 были знакомы заочно. Благодаря Маргошиной болтливости многое друг о друге знали, но увиделись в этот вечер первый раз. Со вчерашнего вечера между Марго и Эммой пробежала какая-то давняя кошка, и Эмма старалась вспомнить теперь, почему она от Маргоши в давние московские времена иногда отдалялась, а потом снова к ней возвращалась, как к старому любовнику. Остановилась Эмма не у гостиницы, а у маргоши, с которой не виделась, равнешенька десять лет. Родились они в одном месяце, жили в одном московском дворе и учились в одном классе и до три лет расставались разве что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружки во всех подробностях, все свои приключения за истекший период. В один год родившиеся дети сблизили их еще более. Уложив детей, встречались на Эмкиной кухне, выкуривали по пачке явы, исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные, и расходились, очищенные, сытые разговором в третьем часу ночи когда спать оставалось меньше пяти часов. Теперь, после десятилетней разлуки, они вцепились друг в друга и испытали такое счастье взаимопонимания, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперед чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным События жизни...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 Это пустое место проросло ужасными ссорами со старшим шестнадцатилетним Гришкой и полным отчуждением девятилетнего Давида. И все это она объясняла Эмке, а Эмка только квакала, качала головой, вздыхала и, практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что Маргоше как будто становилось легче.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 Вернее, вечера, поскольку днем подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены главным образом разбору полетов веника Говенова. Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохим человеком, к тому же и алкоголиком боялась развода,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 И в голосе почудился искренний интерес. «Все», — вздохнула Эмма. Рассталась окончательно. Начинаю новую жизнь. Давно? встрепенулась Марго, которая старую жизнь уже закончила, но новая все никак не начиналась. За день до отъезда, 18 -го. И она подробно рассказала как встретилась с Гошей последний раз. Как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа, скрученными людьми. Такими трагическими, понимаешь, как будто заблудившимися в материале. Случайно ожили не в теле, а в жестком металле и страдают от своего ржавого несовершенства. «Ты меня понимаешь?» «Вроде да». Так и что? Встретились. Тупик. Мы попали в тупик. И деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощной дуры дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них некуда, а я только усугубляю все. И от наших отношений всем только хуже. Да и пьет он от безвыходности.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 Он совершенно невозвышенный, ты его знаешь. Он эгоист распоследний и, кроме компьютера и водки, ни в чем не нуждается. Ты, Эмка, всегда была необыкновенная, и любовники у тебя необыкновенные. Венгар какой был! Как его красавец! Иштлан, да и муж твой, Санек, какой приличный был! Ты себе еще найдешь и замуж выйдешь. А я... Марго засунула большие пальцы под лифчик, приподняла свое цветущее, но слегка поникшее хозяйство. При всем при том... Она встала, повернулась, покачала боками, чтобы весь чудесный ее кувшин, грудь, тонкую талию, убедительный крутой разворот крупа подтвердить. И нахер никому не нужно. За всю жизнь ни с кем, кроме веника, говеного не переспала. С восемнадцати лет. Объясни мне, эмочка почему так получается? Роста у тебя нет. Сисек на второй номер не соберешь. Ноги, извини, кривые. Почему у тебя всегда навалом любовников? Эмка засмеялась добродушно, нисколько не обидевшись. «За что, Маргоша, тебя люблю?» «За искренность». «Хотя ответить могу». «Да я тебе это давно говорила». «Армяно-азербайджанский конфликт». «Ты его разреши сама в себе». «Ты женщина восточная или западная?» «Если восточная, не разводись с мужем». «А если западная, заведи любовника и не делай из этого проблемы». Марго неожиданно обиделась. «Да я же всю твою семью знаю, и маму, и бабушку. Чем твои еврейки лучше моей армянской мамы? Чем это вы западные?» Западная женщина себя уважает. «Помнишь мою бабушку?» «Марго, конечно, помнила. Уж да, важная была старуха Цицилия Соломоновна». «Царица!» Но ноги, между прочим, тоже кривые были. Может, правда, западная На этой вздорной ноте Марго собрала со стола посуду, вздохнула, взглянув на часы, потому что, как в московские времена, шел третий час, а вставать было в семь и разошлись спать по комнатам. Марго в спальню, а Эмма в гостиную, где был новый гостевой диван, купленный после ухода веника, когда денег в доме стало, как после большого выигрыша в лотерее. Вера вошла, розовая, с молодым морщинистым лицом и плохо выкрашенными волосами. За ней шарик в развалку по-старчески и сел слева от веренного кресла с лицемерным безразличием к накрытому столу. «Вот парочка!» не скрывающая своего возраста», — подумала Эмма симпатией. Вера плюхнулась в плетеное кресло, оно тонко пискнуло, протянула руку за бутылкой. «Дата неровная, но я все считаю по месяцам. Сегодня 17 месяцев, как Мишка умер». Она разлила, не спрашивая водку, по стопкам, И Эмма отметила, что стопки московские, хрустальные, сталинских времен. «Царствие небесное, Мишенька!» — радостно воскликнула Вера и опрокинула стопку. Потом вздохнула. «Полтора года! Как будто вчера!» Взяла с блюда кусок копченой индейки, бросила собаки. «Лопай, шарик!» «Это чистый яд для тебя!» Собака оценила хозяйский жест, и, разрываясь между двумя острыми желаниями, немедленно благодарственно лизнуть руку и немедленно же проглотить загорелый кусок божественного вкуса, заметалась. Сложный был у Шарика характер. «Нажеремся сейчас!» — мечтательно произнесла хозяйка. «Давайте, давайте, девочки!» С тех пор, как Мишке не стало, я, кажется, ни разу не готовила еды. Все в забегаловках. Марго! Ну, что ли? И то ли от того, что действительно проголодались, то ли от того, что собака страстно стонала над индейской косточкой, набросились на еду, забыв о приличиях, вилках и паузах. Жор какой-то напал. Даже и не похваливали еду. Молча и яростно жевали, подкладывали, подливали, и шарик под столом оживился. Ему тоже подбрасывали, и все было такое вкусное. И рыба красная, и салаты, и пироги, и паштет, и вкус еды неамериканский, о чем Марго и сказала. Вера засмеялась. Не конечно Еврейский вкус этой еды. Этот магазин «Зайбарс» — еврейский. Мы с Мишкой его облюбовали сразу, как приехали. Дорогущий был. Денег тогда не было. Мы по сто граммов покупали. Фаршмак, паштет и хлеба черного в те времена в Америке еще не было. Только у них. Здесь, в Америке, евреев из России называют русскими. зато русские «Как я! Отчаянно жидовеют!» — засмеялась Вера, обращаясь к Эмме, которая местных условий не знала. «Бедная моя бабка накануне свадьбы умерла. Боюсь, от горя, что любимая внучка выходит за еврея. А мамочка все говорила. И пусть, что еврей, зато хоть один не пьющий будет». И Вера хохотала звонко и морщины просто в два букета собрались, на одной щеке и на другой. И удивительное дело, от них она еще больше помолодела. «Сильно пил?» — спросила Эмма. Вопрос этот ее глубоко занимал. «Пил, как еще?» — сморщилась Марго. «Ох, да как пил!» Вера повернула свое улыбающееся лицо к большому портрету покойного мужа. Портрет был раздут со старой послевоенной фотографии Качество неважное. Молодой солдат с косым кудрявым чубом из-под пилотки, с папироской в углу рта. Хорош, да? Всем был хорош. И пил хорошо. От цирроза печени он умер, Эммочка.